Глава пятьдесят вторая. Все время запрошенное мною на подготовку я провела в библиотеке университета. Предполагаемого союзника надо изучить досконально, чтобы не попасть в скверную ситуацию. А то скажешь, не подумав что-нибудь нелицеприятное про кого-то из аристократов, а окажется, что это любимый пра-праправнук. Или наоборот, признаешься в слабости к тому или к новому музыканту, и окажешься врагом навечно. В общем, надо изучать матчасть. По моей просьбе хранитель Кирмейт нашёл для меня в библиотеке все материалы, где хотя бы упоминались четыре интересующих меня персонажа. Мемуары, военные трактаты, учебники магии стихий, алхимические пропися, романы, исторические хроники. Даже пая ему одно вытащил из ящика с неизданным. Всё-таки это не домашние духи. Вот с двумя хранителями я знаком достаточно неплохо и точно могу сказать, что у них есть какая-то своя особенная книжная магия. Иначе откуда им знать, даже не открывая обложки, упоминается ли в этом трёхтомном дамском сентиментальном романе король Адольберт I? Я бы в жизни эту, с позволения сказать, литературу и в руки не взяла. Но вот спросить напрямую у Либера или Кирмейта, кто же они, я почему-то не могла. Вот не поворачивался язык и все тут. Ладно, это сейчас не важно. Полтора дня копания в книгах принесли не очень большой улов, прямо скажем. Как ни странно, весьма интересную информацию я нашла как раз про Бреса Элокханофамора самого давнего из королей. И обнаруживался на алхимической прописи зелье улучшения памяти, известного давным давно. А как оказалось, именно Брес и разработал это зелье. То есть мы достоверно теперь знаем о нем, что помимо стихии воздуха он практиковал алхимию и химию. И вполне успешно. Кроме этого, он был трижды упомянут в старой книге заклинаний, списанной в архив ещё в 1552 году. Заклинания ведь тоже стареют, вернее, устаревают. Последние лет 300, наверное, создание магических формул стало делом математиков, а не магов-практиков. Математическая магия помогла выверить и выправить и старые, давно разработанные заклинания, убрать побочные эффекты и добавить безопасности. Ну, а учебники и справочники со старыми формулами отправились в архив. Итак, что же у нас тут обрыси Фоморе? О, как интересно. Оказывается, им разработана формула воздушного клинка, того самого клинка, который и меня не раз выручал в неприятных ситуациях. Весь день я провела в библиотеке. Даже ужинать к Норберту в ресторан не пошла, перекусила в университетской столовой. Надо бы заметить, что за последние 400 лет готовить в ней лучше не стали. Почему-то меня это порадовало. Неужели старею? Уже за полночь Кермит меня попросту выставил из читального зала со словами: "Вот перегоришь, и завтра будет вместо должного ритуала только вяло трепыхаться". А время уходит. Король и метр Корстон ждали в малой приёмной, куда я привёл меня дежурный офицер охраны. Было около половины двенадцатого ночи. Значит, у меня есть примерно полчаса, чтобы рассказать им обоим, что нас ждёт. Итак, ваше величество, мы попробуем призвать четырех королей из вашей династии. Начала я, пожелав обоим доброй ночи. Вы приходитесь прямым потомкам троим из них. Четвертый, ну, это другая история, но он также вашего рода, Элекхан. Мы и будем вызывать кого-то определенного? – удивился король. А я думал, в таких случаях просто ждут, что откликнется кто-то на формулу призыва. Такой вариант тоже существует, не стала я спорить, но, во-первых, он не очень нам годится. Среди ваших предков были и откровенно слабые маги, и пара поклонников тёмного тоже была. Не хотелось бы, чтобы именно они появились перед нами. А во-вторых, а во-вторых, помимо вопроса о том, кто из аристократов покровительствует тёмным магам, есть и ещё одна проблема. Мне предстоит встреча с чрезвычайно сильной противницей, и помощь этих четверых стала бы неоценимой. Понимаю, кивнул крестьянин. В конечном итоге это будет бой из-за спокойствия моей страны, так что вы имеете право попросить о помощи. Вот, ваше величество. Я протянула ему лист бумаги с записью заклинания вызова. Это ваша роль. Читать нужно ровно, по возможности без интонаций. не выделяя голосом ни одно слово. Вам будет мешать барабан и то, что буду говорить и выпевать я. Постарайтесь абстрагироваться. Хорошо, думаю, я смогу. Это всё? Ещё минуту инструкции метро Карстоно. Я объяснила Вильгельму его функции в нашем действии: сидеть на верхнем луче звезды магов с малым барабаном Баула и отбивать ритм. чётко придерживаясь равномерного повышения и понижения громкости. Потом взглянула на обоих. Напряжены, сосредоточены, но не нервничают. Король щебелит губами, повторяя текст заклинания. Карстон рассматривает барабанчик, обводя пальцами начертанные на нём знаки древней орочьей письменности. Усыпальница Элакхана красивое здание круглой формы с высоким куполом. отделанная разноцветным мрамором, была построена примерно тогда же, когда и дворец, и тем же самым королём Адольбертом I. Как говорят, он лично спроектировал верхние и нижние залы. В верхнем размещались по кругу алтари главных богов, и их статуи из белоснежного паросского мрамора, а в центре зала стоял открытый саркофаг, ожидающий действующего монарха. Этажом ниже находились гробницы его предшественников. На данный момент их было 22. Здание усыпальниц стояло в самом дальнем конце городского кладбища Кинсталгрин. Ажурная решётка с калиткой, закрытой внушительным механическим замком и несколькими сильными запирающими заклинаниями, отделяла от остальной территории кладбища этот кусок земли. собственно, усыпальницу, а также окружающие её многовековые дубы, кусты роз, закрытых от холодов еловыми ветками. От калитки к дубовым дверям вело дорожка, с двух сторон усаженная фиолетовыми, синими и жёлтыми анютиными глазками, которые бурно цвели, несмотря на ноябрьские холода. Его величество открыл личный портал из дворца прямо к усыпальнице. Сказал тихим голосом пароль двумчасовым и распахнул двери. Карстон зажёг несколько фонариков, у него они получались бледно-розовые, и мы спустились в центральный нижний зал. И я расстелила на мраморном полу кусок холста, нанесённый на него символом лучевой звезды. Зажгла по концам лучей белые свечи, написала положенные 7 символов словом сделала всё, чему учили меня орочьи шаманы. Моим личным вкладом в ритуал было использование барабана, подчёркнутое увуду и некоторая переработка заклинания, с тем, чтобы вызвать можно было не вообще кого-то из предков крестьяна второго, а конкретных королей. Барабан зара катал И король начал читать свою часть статическое заклинание негромким, хорошо поставленным голосом. Я стояла на луче звезды, бормоча про себя второе заклинание, динамическое. Некоторое время ничего не происходило, но вот запах лаванды и дубовой коры, исходящий от свечей, усилился, и возле одного из свободных лучей начала проявляться мужская фигура в тёмно-синем серебромком золи. Тёмные глаза, чёрные волосы, а Дальберт-строитель пришёл первым. Точно, как на картинке в книге, только жены не хватает. О нет, я была не права. Они пришли вместе, Адальберт и Гвенхивар. Стала видна и она. На втором свободном луче появился Фин Макумхеил, ещё один занял брес. Никаких сияющих серебром доспехов на нём не было, как и копий в руках. Довольно скромная тёмно-коричневая туника, отделанная мехом. Какое-то время ничего не происходило, последний свободный луч оставался пустым. Неужели король Эмэн проигнорирует призыв? Кажется, королю пришла в голову та же мысль, потому что он бросил в мою сторону острый взгляд. Однако не сбился и продолжал читать. Уже по четвёртому или пятому кругу. Я видела, что это даётся ему нелегко. Лицо Кристиана осунулось, на лбу блестели бисеринки пота, но голос оставался размеренным и бесстрастным. По моим ощущениям, пауза затянулась на несколько ледяных столетий. Но наконец дрогнул воздух и на последнем свободном луче отколась фигура в синей мантии. Эмейн Макфебл Элхан, тёмный маг и некромант, отозвался. Чего хочешь ты, мой потомок? пророкотал голос, кажется, не вслух, а в моей голове. Король покосился на меня, и я кивнула. Можно прекратить чтение заклинания, сейчас наших гостей удержит ритм барабана. Разговор с королями продолжался долго. И если просьбу правнука они исполнили довольно легко, сразу назвав имена нескольких высокопоставленных заговорщиков, то со мной поначалу и говорить не хотели. Однако постепенно согласие было достигнуто. Немалую лепту внесла в него королева Гвенхивар, сразу взявшая мою сторону, не знаю уж, из женской солидарности или понимая важность моей просьбы. Вообще многое удивило меня в этом разговоре, и это нужно было обдумать потом. Например, то, что главенство с первого мгновения было отдано Эмейну, или то обстоятельство, что за свою помощь духи монархов захотели, тоже не знаю, как бы это назвать, отплаты, причём у каждого были свои, иной раз неожиданные пожелания. С другой стороны, о чему удивляться? Никто, переходя в мир иной, не становится умнее, добрее или талантливее, что было, то и остаётся. Только прибавляется знаний, без которых быть может и радо были бы обойтись в духе. Вообще очень интересно было беседовать с духами могучих королей. Столько я за последнее время общалась с потусторонними сущностями, что впору заняться поближе их изучением. Ну, в самом деле, орки вызывают духов предков. Вуду, духов-хранителей, мы вот вызвали конкретных исторических персонажей, назвав их имена. И всё это совершенно разные сущности. И я уже не говорю о призраке усердно служащим в охране ресторана. Это вообще за гранью понимания. Всё, решено. Когда я закончу историю с семейством Еначек, возьму творческий отпуск и вплотную займусь изучением вопросов призрачного существования. Как минимум пара статей для магического обозрения из этого должна получиться. В общем, мы договорились с четырьмя моими союзниками о том, каким способом я призову их к ромлихо магнирабан, когда и если придет момент. Попрощавшись с королями, я потихоньку ослабила струну заклинания, держащего их внутри текущего времени, и сказала королевскому магу. Вильгельм, отпусти барабан, всё кончилось. Но Карстон, сидя с закрытыми глазами, продолжал выстукивать ритм. Пришлось хорошенько встряхнуть его, чтобы привести в чувство. "Ох, прошу прощения", сказал он, откладывая баула и протирая глаза. В какой-то момент перестал осознавать окружающее. Вот вроде бы существует только барабан, мои руки и ритм, и всё. Ничего, со мной в первый раз ещё хуже было. Улыбнулась я, убирая инструмент в пространственный карман. Мясо бы сейчас, неожиданно сказал король, жареного мяса и красного вина. Я посмотрела на соратников. Да, они вымотаны до крайности. Надо поддержать силы, иначе будут долго приходить в себя. Предлагают править со воленьи рок. Думаю, нас там накормят и напоят. и я открыла портал от калитки прямо в ресторан. Шум доносился с кухни, туда мы и отправились. Как оказалось, вся компания сидела там и ужинала: Норберт, Лиза, Вальдурон, майор Паттерсон. "Тебе есть что скрывать?" услышали мы, входя. Вопрос Джека, адресованный Паттерсону. "Всемь есть что скрывать?" ответил вошедший в кухню первым Карстон. Но мы сейчас зверски голодны и скрыть этого не можем. Король вошел последним, и его появление вызвало легкий ступор среди участников ночного пира. Первый со цепенением справилась Лиза, задавшая вопрос по делу: "Вам алинину с кровью и средней прожаренную?". Когда первый голод был утолен, Вальдрун спросил о том, что волновало их всех. Ну как, удалось выяснить, кто стоит во главе заговора? У нас мантмалик, поморщившись, ответил королевский маг. Старый идиот, жёстко проговорил его величество. Я всегда дядешку любил не сильно, но всё же не предполагал, что он настолько глуп. Неужели он считал себя способным справиться с королевством? Да он и экипаж управлять и то не научился. Я вот чего не понимаю, Элиза села на табуретку и опёрлась локтями на разделочный стол, в упор глядя на короля. Почему Мантмальк и его сообщники считали, что тёмный, зелёный в человеческое тело немедленно займётся исполнением их желаний? Кому вообще пришло в голову, что незверкнутый бог зла станет заниматься делами людишек, а не слопает сразу без разбора всех, кто с ним и кто против, и даже тех, кто воздержался? Ответа на этот вопрос ни у кого не было.